Тебя будут прибалтывать. Ари. Вы можете ничего не понимать в машинах, объемах двигателей и турбированности. Но если перед вами авто F-класса, вы точно его узнаете. В нем все будет кричать о сверхзаработках ее владельца. Цвет, форма, размер, расположение фар. Все будет идеальным, роскошным, солидным, люксовым. Оно будет манить и бесить одновременно. Тянуть из вас жилы, требовать послать его далеко и надолго и одновременно разжигать желание прикоснуться к шедевру. А еще у таких авто есть характер. Машины эконом-класса стараются понравиться всем, словно дворняги у магазина. Они ластятся к ногам, как щенки, просятся на ручки и в теплый гараж. Они стараются не провоцировать. Быть похожими на миллион других таких же авто, только с перламутровыми пуговицами. Они просты и наивны. Машины F-класса давят породой. Они вламываются в твою жизнь, загораживая обзор, мир, разум. Они начинают доминировать и повелевать. Им плевать на тебя. Они служат только хозяину. Не своему, ведь у таких красавцев не может быть повелителя а властелину тугого кошелька, который обеспечивает их обслуживание. Потому что такие авто прекрасные и капризны одновременно. И поверьте, у них есть написанный во всем их идеально доминирующем облике характер. Увидев одну такую красотку, вы научитесь узнавать их даже под чехлом. Стоявший перед дверью офисного центра был именно таким – наглым, породистым, мощным бруталом казалось что из за представляющего геометрическое совершенство радиаторной решетки раздавалось довольное урчание сытого хищника предвкушающего сытый ужин но я не собиралась трепетать и ложиться на блюдо с деликатесами я же сама бронированный крейзер в подшитом пластинами пиджаке прорвусь Водитель породистого авто выскочил с невероятной скоростью и распахнул заднюю дверцу с моей стороны. Оттуда вышел он. Борис Люберецкий с собственной персоной. В его руки тут же был вложен необыкновенной красоты и размера букет цветов. Разумеется, моих любимых. Мне их в последний раз дарил Федор на годовщину помолвки. Баклажановые каллы. Просто щедро. Со вкусом. Мне стало горько от воспоминаний, и я отвернула голову в сторону от идущего навстречу Люберецкого. На секунду мне стало видно холл офисного центра и моих коллег. Удивительно, но, судя по их позам, Кудрявцев порывался выйти на улицу, а Дан ему не давал этого сделать. «Ох, горячие парни!» «Надо бы перестать мелькать у них перед глазами, пока не усложнили ситуацию». «Ариадна! Как же я рад тебя видеть!» На глубоком выдохе пропел своим бархатным голосом Люберецкий. Подтянутый, всегда в рубашке и джинсах. Очень стильно, очень дорого. А еще в нем подкупало то, что он общался запросто, по имени. И сейчас поступил так же. «Борис, очень приятно. Какими судьбами?» Соскучился по общению с красивой умницей. «Похудевший». «Что?» Борис приподнял бровь с лукавой улыбкой. «Это мануал по соблазнению девиц. Надо говорить «умный», что «красивая», красиво, что «умная». А если девушка и хороша собой, и умна, что похудела». «А ты, значит, теперь считаешь себя и красивой, и умной?» В этот раз он был действительно удивлен. «Нет». Теперь я считаю себя самодостаточной в любой одежде, весе и ситуации. Вот теперь Люберецкий рассмеялся искренне. У него загорелись глаза, и на моложавом лице появились тоненькие морщинки вокруг глаз. «Как же я соскучился по такому общению! Ариадна, ты даже не можешь себе представить!» «Цветы отдай, а то мы выглядим, как Дед Мороз с девчушкой. Пока она не расскажет стишок, подарок не получит». Цветы перекочевали в мои руки, и теперь мы смеялись вместе. Он от наслаждения общением, а я от того, что страх удалось унять. «Ну а что теперь я должен сказать по закону пикаперского жанра, а?» «К тебе или ко мне?» Глаза Люберецкого стали огромными. Он несколько раз открыл и закрыл рот, словно не рискуя задать вопрос. А потом снова с интересом на меня посмотрел. И что ты отвечаешь на этот дурацкий вопрос? — Конечно же, к тебе. Ты. А я к себе. Люберецкий снова захохотал. — Какая же ты выросла, красотка! Похудевшая и умная. И мы снова рассмеялись. Даже зная, что Борис приехал за моим профессиональным скальпом, с ним было хорошо. Легко и интересно. А еще как-то... Волнительно. Человек мог купить буквально все, а стоял и разговаривал с тобой. Это льстит даже таким устойчивым, как я. Тогда я приглашу самую самодостаточную, умную, красивую, похудевшую девушку в ресторан. Какой предпочитаешь? У меня есть ужин. М -м -м. Приглашаешь? Да нет, просто говорю, что еда имеется, я не голодаю. «Тогда приглашаю пообщаться, а еда будет дополнением. Так, пойдешь? «Поеду, но сначала домой в душ и переодеться, а то тебя потом растаскает желтая пресса за извращение. Ты не заслужил фотографий с таким чудовищем на первых полосах». Я провела по своему костюму рукой, а Люберецкий не возразил. «Вот поганец!» «Тогда я подвезу». Люберецкий сам открыл дверцу машины и усадил меня внутрь. За его спиной в холле офисного центра стояли двое. Один из них смотрел на меня недобро. Я не успела помахать ему рукой, как Борис уселся рядом. Машина плавно тронулась и меня распластала по мягкому кожаному сиденью. В свободную руку мне тут же опустился бокал шампанского. «За встречу!» «За встречу!» мы катились по Москве. Люберецкий трещал безумолку. Рассказывал интересные истории, разумеется, о себе и своих подвигах. А я возводила в уме в степень числа, чтобы не подсесть на его обаяние. Потому что, как говорил мудрый друг отца перед моим отъездом в Москву, тебя будут припаивать, прибалтывать и притрахивать, чтобы потом припахивать. Не ешь с руки, не придется вылизывать сапоги. Будешь умницей – справишься». Грубо, но по делу. В таких ситуациях всегда с благодарностью вспоминала дядю Витю. Потом мы доехали до моего дома, и я отправилась в квартиру. Люберецкий сначала не поверил, что я его не позвала с собой. А когда он намекнул, что в машине ему будет некомфортно, я предложила выбрать наиболее приемлемый вариант – подождать в соседнем кафе, Заказать себе пиццу в машину или купить новое авто, в котором будет удобнее». Люберецкий изумился, а потом начал смеяться так, что в соседних домах задрожали стекла. Это, разумеется, образно. А вот водитель обернулся в удивлении. Совершенно реально. «А что сделал я?» «Ушла принимать душ и переодеваться». «А что делал Борис?» «А какая мне разница?»